Глава 19. Лина. Ах, ты ж крендель с маком проспала, впервые в жизни проспала. Как так вышло? Ночной сон затянулся, а я хоть бы хны. Слёня постела и давай краснеть по новой. Вот он приближается, зачарованно смотрит в глаза, его горячее дыхание обжигает мои губы. Одно чувственное прикосновение, и мы сливаемся в сладком поцелуе. Он неохотно отстраняется и хрипло говорит. «Эй, смотри, куда идёшь!» Внезапно оглушил меня чей-то голос, и я, проморгавшись, нервно затороторила. «Ой, простите!» Извинилась перед несчастным студентом, в которого я неудачно врезалась. «Ничего!» — буркнул он, поглаживая ушибленное плечо. «Негодяй!» — в сердцах высказалась я. «Что?» — возмущённо запыхтел паренёк. Ой, это я не вам, выдавила я улыбку, спешно унося ноги. Ещё раз извините. Истрем глав в свою аудиторию, пока не началась вторая пара. Вот я неуклюжая и злая. Кстати об этом. Вернёмся к нашим баранам, то есть к львам. Стыдно признаться, но у меня не получается выкинуть тот поцелуй из головы, прямо как назло, она повтори стоит. Я в своём уме? В трезвой памяти. Помню, о чём попросила Ветрова. Но это просто какое-то издевательство. В мыслях мы всё целуемся и целуемся, и ещё 150 раз для закрепления. Водой не разольёшь. За ночь своими губами всю душу из меня высосал. Вопиющее безобразие. Вот так всегда. Говоришь одно, думаешь другое, делаешь третье. Вот что, скажите мне на милость, он со мной сделал. Всего лишь нежно прикоснулся к моим губам, и мы с ним слились в сладком поцелуе. Тфу, опять. Дело дрянь. Это уже ненормально. Надо гнать зверюгу в хвост и в гриву. Поселился в моём разуме и хозяничает тут. Теперь он у меня на коротком поводке будет. Дырка от бублика ему, а не мои губы. Мне сейчас не до него. учиться учиться и ещё раз учиться залетя в группу вверх торможками плюхнулась рядом с Викой и перевела дыхание Тебя ограбили что ли по дороге чего мятая такая пробежалась она по мне ошалелым взглядом Сама не лучше выглядишь впилась в неё укоризненным взглядом Ты куда пропала я не могла до тебя дозвониться Это ты куда пропала перевела стрелки подруга Танец танцевала, и след простыл. Ищи и свищи. Нет уж, давай сначала ты. Настояла я, пытаясь отдышаться и придумать разумную отговорку. Не говорить же, что меня загнал в ловушку зверь и укусил разок за губу. Вика надула губы, сгорая от любопытства, и я дала ей поверхностный ответ. Ветров как узнал про танец у шеста? Слетел тут же с катушек и увез насильно домой. Видите ли, я могу очернить репутацию его семьи. Да они там все корчат из себя, напряжённо выдохнула одна грубница и угрюмо перечеркнула последнюю запись в тетради. Выкладывай, взыграло моё любопытство. Короче, придвинулась ко мне ближе и понизила голос до шёпота. Во время твоего второго танца ко мне вдруг подошёл друг твоего льва. Мэт. Ага. кивнула она на нане мои округлившиеся глаза Так вот потащил меня на танец хоть я и не очень хотела и знаешь всё было здорово он мне даже начал нравиться классно общались он всяко ухаживал за мной заказал моё любимое мороженое И не в силах терпеть паузу И тут он напомнил что он друг Ветрова знаешь что он мне сказал Боюсь даже представить. В зверинце вменяемых нет. Какой вожак, такая истая. Он сказал: "Я тоже люблю десерты. Хочу, чтобы сегодня им стала ты. Давай, оближи эту ложку и поехали ко мне". Так и сказал, открыла я рот, и руку мне на колено положил. Мерзавец, оскорбилась за подругу. Каких поискать Согласилась она, злобно выдавливая стержень ручки на бумагу. «А что дальше?» Не могла спокойно сидеть, Хотелось пересчитать на халу зубы. «Что-что? Так и сказала. Катись колбаской!» Боевито задрала подбородок Вика, но резко покраснев, скомканно добавила. Ну и плеснула в лицо коктейлем. «О-о-о!» — обрадовалась я. «Правильно! Надо было еще мороженым в глаз залепить!» Я его доела, смаковала как дурочка. Расстроилась рыжая непоседа и отбросила ручку в сторону. А ещё хуже, я его облила и тут же убежала. И заметив мой непонимающий взгляд, всё объяснила. От телефон на столе оставила. Ну, Вика, цокнула я. Как же так, а? Теперь его ещё каким-то чудом нужно забрать у этого наглеца, сокрушалась она. Вот подойду к нему и скажу: "Девушки, я для кого это всё рассказываю?" прогремел голос преподавателя, и мы с подругой резко друг от друга отпрянули. "У вас первых буду спрашивать материал", пригрозил он, и мы, пролив извинения, начали показательно всё записывать. Вроде бы и окунулась с головой в лекцию, но мысли паразиты всё равно приползли. Интересно. Лев уже забыл. Ты видела, как он посмотрел на нас? Поёжилась Вика с ужасом оглядываясь на дверь аудитории. Короче, готовимся к пересдаче. Справимся, махнула я, уверенная в наших знаниях. Это во всём этот гадкий Мэт виноват. Топнула ногой подруга, не в силах совладать с собой. Тебе нужен целительный завтрак, подгоняла я её в столовую. Э, мне тоже. А то сожру какого-нибудь ива. Сначала надо найти этого примата и потребовать свой телефон назад. Хотела уже развернуться и уйти Вика, как я схватила её за руку и кивнула подбородком на вход в столовую. Туда как раз заходила её добыча. Ты только посмотри на него, не поверила она своим глазам. Ещё и прохлаждается, будто никому ничего не должен. Он пошёл заедать стресс, усмехнулась я. Я ему сейчас такой стресс устрою. Эй, куда? отарапела я от скорости исчезновения девушки. Начинай без меня, крикнула она на бегу и помчалась вперёд рогами на ничего не подозревающего мета. Наступил у парня чёрный день. Помолимся. Вдруг это ему поможет. Ан нет. Вика уже его настигла. Прощай, Мэт. Мне, пожалуйста, вот это. Отвернулась я к кассиру и показала на витрину, где ждал меня мой завтрак. Ну а что? Если не поем, сама копыта откину. В смысле? Долетел до моих ушей гневный голос Вики, и я искренне поразилась, как удалось какому-то парню вывести ее на эмоции. Обычно она спокойная, а тут прям дым из ноздрей. Задел за живое. Сейчас она его в порошок сотрет и развеет по ветру. Дурачок. Нельзя так с женщинами. Нельзя. Сходили в клуб, называется. Сплошной головняк. Отставив позади разборки жаркой парочки, я не знаю, Пошла к свободному столику и накинулась на еду. Приятного аппетита, Линочка. Откуда не возьмись, рядом оказался Гадов. О, ещё один вопрос насущный. Где ты был, Эд? Я тебя искала после танца. Ну хорошо. Я его не искала, но всё равно не видела. Меня больше горящие львиные глаза заинтересовали, но опять же, помню, что Гадова оставила за столиком. «Как где?» — на его лбу пролегла морщинка. «Смотрел на то, как ты танцуешь. Глаз оторвать не мог. Ты такая...» — очертил мою фигуру медленным взглядом. «Неповторимая». Аж кусок поперёк горла встал. «Зачем так смотреть?» «Это...» — вызывает дискомфорт. «Я не видела тебя со сцены». Напрягла память, но так и не вспомнила Эда. «Караул. Только лицо льва всплывает». Его кровожадный взгляд и плотно сжатые губы, как бы не отрицала, даже не задумываясь, я всегда глазами ищу несносного зверюгу. Я просто подошёл поближе с другой стороны, хотел рассмотреть всё до мелочей. Поправив мои волосы, погладил по спине. Эт, ты знал про то, что в конце конкурса устраивают танец у шеста? Внимательно вгляделась в его глаза. Нет, конечно. Откуда мне знать? Покачал он головой. Я такими вещами не интересуюсь. А, кстати, я так понял, что это стало причиной твоего ухода или не помешаю? Внезапно прозвучал знакомый голос, и с другого бока ко мне подсел Ветров. Поставив свой поднос с едой, он перевёл взгляд на моё плечо, где покоилась рука Эда, и его исказила хмурая гримаса.